— Причем здесь его обязанности? — спросил он. — Кому-то понадобился живой мокрец, очевидно. Киднепинг. А я помешал? — Пытались помешать. — Значит, они его все-таки схватили? — И увезли. — Скажите спасибо, что вас не прихватили. В избежание утечки информации. Их ведь судьбы...